Глава 15. Методы убеждения. Желтая Марево на секунду мелькнула перед глазами и тут же пропала, уступив место белым стенам уже привычной Олегу камеры для допросов. Впрочем, так ему показалось лишь в первую секунду. А затем пришло осознание, что это помещение немного отличается. Во-первых, оно было больше. Во-вторых, здесь не было ни стола, ни стула. А в-третьих... Именно это в-третьих, пожалуй, следовало бы заметить в первую очередь. Многочисленные отверстия на стенах, из которых с шипением начал выходить желтовато зеленый газ с омерзительным запахом. Олег и Фаргор почти синхронно схватились за горло. Фаргор рухнул на колени, молотя хвостом по полу. А Олег попятился назад пока не уперся в стенку. Разоплачайся, живо!» – скомандовал Влад, но Олег уже и сам сообразил про это и выполнил команду. Лишенный необходимости дышать, он почувствовал себя лучше и вылетел прямо сквозь бронированное окно на стене, где и увидел три фигуры – Ларина и двух ученых в белых халатах. Материализовавшись он на долю секунды, снова ощутил мерзкий привкус газа в горле. «Какого дьявола?» «А, некромант!» Ларин повернулся к нему. «Прошу прощения, забыл предупредить. Но нашего гостя нужно было обработать сразу же, пока он не натворил чего-нибудь». «Что за дрянь?» Олег стащил шлем с головы и глотнул чистого воздуха. «Это дрянь — залог нашего успешного сотрудничества», — пояснил Ларин. «При помощи этой штуки мы погасим все искусственно вложенное в Фаргора желание рвать и метать при виде людей, и он станет способен на диалог». «Хм... А ведь Фаргор не атаковал его, когда только увидел. Держался из последних сил». На одном осознании того, что это его последний шанс? Или же не видел в нем человека? А ведь есть и третий вариант. Олег вспомнил эльфа с баулами, полными земных мелочей. Он выходил на поверхность и общался с людьми, успокаивая свою жажду крови осознанием того, что действует им во вред. Так что же задумал Фаргор? и не думал ли он о том же самом. Тем временем газ уже почти выветрился из комнаты, и Фаргор встал, потирая голову. «Вы... что это было?» «Что он говорит?» Ларин поглядел на Олега. «Он спрашивает, что это было», — повторил Олег. «Погодите-ка, у вас же есть приборы для того, чтобы переводить речь монстров». — Есть, — кивнул Ларин. — Но сейчас они внизу. И снова все сводится к этому. — Вон микрофон, — указал один из людей в белых халатах. — Если вы хотите что-то ему передать... — Хм... Ну, давайте. — Фаргор, — Олег подошел к микрофону. И тут же увидел, как ящер по ту сторону стекла отчаянно завращал головой. «Ты находишься в ДМК, как и просил. Твоя просьба была выполнена. Теперь...» «Стоп-стоп-стоп, молодой человек! Завязывайте с этой отсебятиной!» Ларин подлетел поближе. «Я не уполномочил вас вести переговоры. Я только попросил быть переводчиком». Он щелкнул пальцами. Итак, вот что нужно сказать ему. Фаргор, ты в наших руках. Однако не стоит забывать вот о чем. Вернуть тебя обратно будет легче легкого. Может, ты не боишься смерти, ты привык мысли о ней за долгие годы. Но что насчет возвращения вниз? Олег дословно повторил все, сказанное Лариным, а затем поглядел на него и прикрыл микрофон рукой. «Думаете, если он замыслил что-то против нас, он испугается такой угрозы?» «Пока нет», — усмехнулся Ларин. «Но пока он не знает, что мы можем ему предложить. Тварь почти двадцать лет прожила там, внизу, окруженная камнями. Без солнца, без свежего воздуха, без нормальной еды». «Признаться, я даже не знаю, как они там существовали», — он махнул рукой. «Суть в другом». «Ясно, к чему он клонит», — заметил владыка. «И он совершенно прав. Это действительно лучший способ добиться чьей-нибудь верности». «Сначала мы дадим ему вот это», — продолжил Ларин, но вместо этого Фаргор перебил его. — Не нужно возвращения. Я ваш. Я на вашей стороне. Я помогу с Марктолусом. Олег быстро перевел все, и Ларин надиктовал ему ответ. — Это все прекрасно, но сейчас ночь. Возможно, там внизу вы не считали дни и ночи, но теперь вы на поверхности. Кстати, полюбуйтесь. Когда Олег произносил эти слова, один из ученых нажал на кнопку и в стене камеры открылось окно наружу. Разумеется, стекло было бронированным, но это не мешало открываться прекрасному виду. «Поэтому...» – закончил Олег после паузы. «Мы допросим тебя завтра утром, а пока привыкай к мысли о новой жизни». Но Фаргор уже не слушал. Он припал к окну, как будто там стояла новогодняя елка с подарками. И не отлипал от него. «Так вот», — закончил Ларин, — «понадобится максимум неделя, чтобы он привык к этому. К солнцу из окна, к хорошей еде, к прочим удобствам. К хорошему ведь быстро привыкаешь, верно? И после этого сама мысль о возвращении назад для него будет таким кошмаром, что любые пытки покажутся сущими пустяками». Да, он был прав, Олег это понимал. «Вы понадобитесь мне завтра утром», — Ларин поглядел на него. «Сможете?» «Думаю, да, если не случится очередного ЧП», — пожал плечами Олег, отключив микрофон. «Я уже ни в чем не уверен». «Как и я. Но мы сделаем все, чтобы быть готовыми». Я не знаю, когда можно будет спуститься вниз, поэтому предпочту перестраховаться и провести переговоры через вас. Олег кивнул Ларину, а затем заметил. Там внизу я очень удачно спустился и кое-что слышал. Кое-что важное. Думаю, вам следует об этом знать. Разумеется, согласился Ларин. Идемте в мой кабинет. Рассказ не занял много времени, и Олег, снова став призраком, вылетел из здания. Ну, он сделал все, что мог, а дальше пускай Ларин разбирается сам. Или нет. Что, если он не воспринимает его слова всерьез, понадеяться на свою мощь? Шок. Олег снова задумался о том, какой это мог бы быть ценный союзник против Марктолуса. В конце концов, если паутина сгорает от электричества, может быть и сам паук его боится. Но шок также был и идейным сторонником монстров. Нет уж. Одного или двух ДМК могут пристроить в какой-нибудь очередной зоопарк, но не всех же. Устроить резервацию для монстров? Обеспечить их всеми удобствами? Да ну, кто на это пойдет? «Монстры не живут бок о бок с людьми». «Или живут?» «Африка!» — осенила Олега. «Что с тобой?» — не понял Владыка. Вдруг снова потянула на Черный континент. «Ну тогда я тебя обрадую. Я как раз собирался на днях наведаться туда». «Да не меня, а монстров!» — воскликнул Олег. «Это может быть выходом!» Там все равно есть места, где монстры живут вместе с людьми. Не знаю, почему там не действует та ярость, что накладывает она, но ты сам это знаешь. — Да, — согласился Влад. — Ты хочешь пообещать монстрам переселение туда, в обмен на помощь против Марктолуса? Как ты себе это представляешь? — Не знаю, но идею стоит запомнить. Олег действительно не знал. Как убедить монстров в том, что Африка – то, что им нужно? Как переправить их туда всех? Наконец, как подготовить Африку к такому событию? Я ищу способ переманить шока на нашу сторону. Наконец, признался Олег. План с Африкой – бред, конечно же. Но как еще его можно уговорить? А зачем тебе его уговаривать? Усмехнулся Влад. Как я уже говорил, я ценю дипломатию и признаю, что она может сделать много полезного. Однако есть ситуации, когда она... бессмысленна. О чем ты? Марк Толус не уговаривает искателей сражаться на его стороне. Он просто подчиняет их себе. Убей Шока, подними его в виде зомби, и он будет верен тебе как никогда не сможет быть верным кто-то живой. Хм, о таком варианте Олег даже не задумывался. «Зомби?» – удивился он. «Он же не... Он молния! У него вообще нет тела из твердой материи!» «Ну и что? У него есть душа, а это определяющий фактор. А еще у него, сила силу его природы...» «Есть множество слабостей, используя которые ты легко сможешь его одолеть. И что? Продолжишь искать способ его уговорить? Или все-таки займешься делом?» На самом деле, из этого могло что-то получиться. Шок был не слишком симпатичен Олегу как личность, а вот заполучить себе в армию мертвых такого зомби – это было соблазнительно. «Кажется, мне понадобится резиновый костюм», — заметил он вслух, материализуясь в бункере свершения. «И шланги с водой». «Вот, я же говорил, с элементарями просто на самом деле. Они подчиняются простой физике. Даже сам его костюм намекал на это». «Я понял, понял». Олег задумался над тем, не зажарится ли он, появившись там внизу в облегающем резиновом костюме. Что ж, после повышения ранга его жароустойчивость тоже возросла, и это должно было помочь. «Где достать все это?» Первый вариант в ДМК отметался. «Что бы там ни говорил Ларин, они все еще не друзья. Не нужно посвящать его в свои планы, не нужно раскрывать ему карт. Да и потом...» Склады ДМК сейчас все равно под карантином. Котлов? Это уже реальнее. Он может обеспечить его всем необходимым, и он не раскроет другим его целей. Но это все потом. После долгого дня Олег устал. Несколько битв, шпионаж, переговоры, а ведь еще предстояло завтра с утра работать переводчиком между Фаргором и Лариным. «Завтра приступим к плану», — заявил он, скидывая с себя рубашку. «А пока я спать». «Хорошо», — согласился Влад. «Но не тяни с этим сверх необходимого, иначе Марк Толус сделает свой следующий ход».